Глава двадцать третья. Кому досталось сокровище? Они шли вниз по улице Горького. Учитель говорил, эта улица некогда была центром, осью города. Если мы от художественного музея двинемся прямо к университету, оттуда свернем к площади и замку Гедеминоса и от того же музея направимся к костелам святого Николая, Бернардинскому, святой Анны и выйдем опять же к замку, то фактически пройдем по границам всего старого города. Мало можно найти во всем мире кварталов, где на такой малой площади сосредоточено так много памятников искусства и архитектуры. Навстречу им, вверх по улице, мчались легковые и грузовые автомашины. Проносились мотороллеры, наполняя старый город шумом жизни. По тротуарам плыл поток людей. Как всегда в воскресный день, многие отправились в кино, музеи, кафе, а то и просто так погулять. Благо погода была чудесной. Где на площадках, а где и прямо на обочине улицы, подпрыгивали, ворковали сотни голубей дети кормили их хлебными крошками они вышли к площади Гедеминоса. учитель продолжал но не только памятниками искусства славился город там где переплетались узенькие улочки селились многочисленные цехи цехи это объединение ремесленников со своими знаменами оружием уставом со строгим укладом жизни и работы здесь с давних времен выдували стекло ковали железо и сталь, отливали пушки. Здесь умелые золотых дел мастера делали из драгоценных металлов и камней изумительные украшения, а кожевники, меховщики, портные шили из меха разноцветной кожи и тканей одежду. Конечно, Вильнюс тех времен, по сравнению с нынешним, Карлик, город вырос, расширился во все стороны. Сколько новых кварталов, Сколько построено научных учреждений, больниц, заводов? Заводов, мысленно повторил учитель. Я сказал стандартную фразу, совершенно забыв, что сам не был ни на одном из этих заводов. Я историк, меня больше интересует прошлое. Но им-то не интересно. Невозможно жить только прошлым. Ведь эти ребята расшевелили кровь в моих жилах потому что с ними пришла настоящая жизнь. И сюда-то я притащил их, чтобы побольше быть вместе с ними, и не в четырех стенах, а среди людей. Скрывай, не скрывай, а сжимается сердце при мысли, что придется остаться одному. Ну что ж, тогда я сам пойду к ним. Я вернусь в школу. Учитель был немало удивлен, когда, оглянувшись, Заметил, что он стоит один на площади Гедни уставившись на мемориальную доску кафедрального костела. Ребята сгрудились возле угла здания и о чем-то спорят. Он подошел. Спор прервался. — Учитель, в какой стене замуровано? — спросил Ромас. Портокс задумался. — Вот тена! Ведь мы ради этого и пришли. — А в какой же? — учитель нахмурил брови. В южной? Восточной. Ребята снова заспорили. Сейчас проверим. Учитель вынул из портфеля перевод и развернул его, положив на выступ фундамента. А еще лучше, если мы заглянем в оригинал. Он снова приоткрыл портфель, засунул руку, но оригинала не было. Но куда же он девался? Я отлично помню, как положил его в портфель. Прекрасно помню. — бормотал он. — Может быть, на столе остался или в шкафу? А может быть, в ящик стола положили? — стали гадать ребята. — Ммм, может быть, и положил, — раздумывал Портокос. — Может быть, положил? — Наверное, положил. Учителю в голову не могло прийти, что рукопись находится у настоятеля Креоны. — Но неважно. Посмотрим перевод, как там написано. Сначала ему было велено замуровать в южной стене, инмура от меридием. Затем перешел к восточной. В южной части стены, три пяди от земли. Видите, не в южной стене, как может показаться на первый взгляд, но в южной части. Он с ударением повторил. Части. Стало быть, в южной части восточной стены. Легко можно ошибиться. Сейчас посмотрим, в каком примерном месте это могло быть. И тут случилась странная вещь. Зигмас, стоявший у стены, вдруг побледнел и испуганно вскрикнул. Все удивленно оглянулись. В этот миг замешательства чья-то рука высунулась из-за стены и схватила рукопись, лежавшую на выступе фундамента. Зигмас, как тигр, бросился вслед за вором, но от удара кулаком грохнулся о землю. «Рукопись!» «Рукопись украли!» — закричал Ромас. Только теперь ребята поняли, что произошло. Они увидели мелькнувшего меж деревьев невысокого толстого человека, невероятно быстро убегавшего с переводом рукописи. Ромас, Йонас и Сима сбросились в погоню. Гуляющие останавливались, смотрели вслед, и никто не мог, разумеется, понять, что тут творится. Тем временем учитель с и Костасом хлопотали вокруг Зигмоса. Они подняли его, отряхнули, вытерли сочившуюся из носа кровь и стали в сторонку. Учитель все еще не мог опомниться. Похитили перевод. Кто похитил? С какой целью? Зигмас стонал и всхлипывал. Из носа все еще текла кровь. Ньюля сбегала к автомату с газированной водой и намочила косынку. Мокрый компресс сразу подействовал благотворно. Кровь перестала литься и мальчик мало-помалу начал приходить в себя. Никто, конечно, не догадывался, что Зигмас плачет вовсе не от боли. Легкомыслие, неожиданно обернувшееся предательством, заставило Зигмаса горько пережить эти минуты. Что теперь будет? Он же сам знал, что нужно быть осторожным. Хотел рассказать ребятам о случайной встрече с Клапосом тогда на крыльце, возле двери Пуртокаса, но не хватило духу. И мальчик успокаивал себя мыслью, раз учитель с ними, ничего страшного не случится. И вот теперь перевод украли. Этот тип проследил. Эх, если бы никто не суетился вокруг Зигмоса, если бы ребята даже побили его, а они... Костас, поднимаясь с земли Зигмоса, уронил очки. Кто-то наступил на них, и левое стекло треснуло, а Костасу все равно. Главное — помочь Зигмосу. И не Юле, как она переживала. А остальные вернулись после погони с проклятым фотографом с пустыми руками. И все из-за него. Наконец Зигмос перестал всхлипывать и прижался лбом к боку учителя. Он почувствовал, как сухие старческие пальцы провели по его взъерошенным волосам и успокоился. «Я во всем виноват, учитель», — сказал Зигмос. Я сейчас расскажу. Не торопись, мой мальчик. Спокойно и ласково прервал его Пуртокос. Идемте-ка все ко мне домой. Пуртокос вынул из ящика письменного стола тонкую голубую папку. Такие продают в любом магазине канцелярских и школьных принадлежностей. В ней лежал только один листок. Желтый, с выцветшими, как и во всей остальной рукописи, буквами но кое-где виднелись дописки карандашом, сделанные, очевидно, сравнительно недавно. «Этот листок я сначала и не заметил, он был подшит к рукописи ниткой», — объяснил Пуртокос. «На нем несколько кратких приписок, сделанные они в разное время, разными людьми. Большинство записей так выцвело, что прочесть нельзя. И я собирался показать их вам только после полного восстановления текста. Видите?» Друзья склонились над папкой. В самом деле от многих слов осталась только половина, а от некоторых всего по одной букве. «Проследим судьбу рукописи», — продолжал учитель. Как она попала к иезуитам, сказать трудно. Но во всяком случае она снова оказалась у них, ибо в одной из первых приписок говорится «Отец Григорий, знакомый с ремеслом каменщика, С помощью двух послушников исследовал восточную стену кафедры. Однако клада не нашел. «Видно, после этой приписки, — продолжал учитель, — ценность рукописи в глазах иезуитов резко упала. Поэтому, кстати сказать, документы дошел до наших дней. Найдя они клад, то тут же уничтожили бы никому не нужные завещание от Сахауста. Позже, когда орден иезуитов был распущен, Рукопись, надо полагать, оказалась в капитуле Кафедрального собора. Тогда-то и была сделана вот эта приписка. «При ремонте кафедры перестроена часть восточной стены, но клад не найден». И, наконец, последняя приписка, самая интересная. Это цитата из какого-то официального документа, которому около ста лет. В ходе суда выяснилось, что весной после наводнения при ремонте фундамента кафедры каменщик Клеза нашел сокрытые драгоценности, которые и передал организаторам восстания против у власти. На вырученные от продажи всех драгоценностей суммы было закуплено за границей оружие для повстанцев. Клеза вместе с прочими бунтовщиками повешен. Вызывает удивление, что простой каменщик понимая, что в его руках находится огромное состояние, не воспользовался хотя бы частью его. Сколь же силен в этом народе бунтарский дух и возмущение против существующего порядка. Это обязывает принимать ко всем проявлениям оного духа более крутые меры. «Это о восстании 1863 года», — догадался Костас. «Вот здорово!» — ликовал Йонас. Значит, эти сокровища все-таки попали народу. Монахи грабили, грабили, собирали, прятали. И вышло так, что сделали подарок повстанцам. А больше всех радовался Зигмунд. Значит, клада уже нет, и этому гнусному клапусу ничего не достанется. Только Ромас не разделял общего восторга. — Погодите, — задумчиво сказал он, — это же совсем не те драгоценности. В рукописи сказано, что клад замурован в стене, а нашли его в фундаменте. — Ишь ты какой дотошный! — похвалил учитель. — Безусловно, этот храм хранит еще немало тайн. В течение долгой истории здесь хоронили и вельмож, и даже королей. Замуровывали сокровища. Думаю, что в его стенах отыщут еще не один старинный документ». Однако в данном случае твое предположение ошибочно. Нынешний собор, едва ли не пятая постройка, все на одном и том же месте. Он и горел, и подвергался бомбардировке пушечными ядрами. Его ремонтировали и перестраивали. Последний раз это было сделано по планам нашего знаменитого архитектора Стуоки Гутявичуса. И как раз большой кусок бывшей стены послужил фундаментом для восстанавливающейся кафедры. Так что приписка относится именно к этому кладу, спрятанному хаустом. Если хотите, можете сами посмотреть. Учитель снял с полки небольшой альбом, посвященный литовской архитектуре. Ребята раскрыли его и быстро нашли и стену, возле которой они были совсем недавно, и кафедру, и рисунок, изображавший здание в те годы, когда основание этой кафедры еще было частью стены Старого Собора. «Теперь можно снова приложить листок с дописками к оригиналу рукописи», — сказал учитель. «Где же оригинал?» «Его не было нигде». Учитель вместе с ребятами даже отодвинул книжные полки. Заглянули за диван и за стол. Рукописи не было. Пуртокос встревожился более всех. «Я отлично помню, что никогда не выносил ее из комнаты», — говорил он. «И здесь никто, кроме вас и моей Терезы, не бывает. Вы не брали. Моей жене рукопись не нужна». Йонас и Костас опустились на колени и начали шарить под шкафом. Ромас снимал с полок книгу за книгой и встряхивал их в надежде, что оттуда выпадет рукопись. «Спокойнее, ребятки», — сказал учитель. Ясно, что рукопись исчезла, и здесь ее нет. «Как же быть?» — в отчаянии воскликнул Юнос. «Что же мы теперь будем делать?» «А ты не догадываешься?» — учитель улыбнулся. «Будем искать рукопись». Ребята шли домой. Они шли, задумавшись, заново переживая события всего этого необыкновенного дня. От яркого солнца блестела листва в парках и садах, сверкал белый камень зданий, а на посеребренном лучами асфальте стелились тени древних башен, и весь город казался полным чудес. И старинные громады зданий, так много повидавшие на своем веку, обещали рассказать ребятам, ни одну удивительную повесть. Конец книги. Музыкально-звуковое оформление Александра Райдера. Читал Лев Преображенский.